Кросс-жанр. Сергей Лебеденко. «У жизни нет жанров. Жизнь — это ужасающий, романтический, трагический, комический, научно-фантастический, детективный роман с ковбоями. И с щепоткой порнографии, если повезёт». Алан Мур. Писатель, автор комиксов. Давайте сразу признаем одну важную вещь. Разделение культуры на высокую и низкую никуда не делось. Подтверждая обратное, мы только рискуем впасть в когнитивный диссонанс, когда захотим почитать дискуссии о современной литературе. Литературные критики на полном серьёзе отказываются обсуждать фантастику, за ними следуют издатели, которые фантастику не печатают. С другой стороны, появляются фантасты, которые искренне признаются, что не знают, кто такой Лев Даниукин, и с религиозным пылом набрасываются на литературного критика, пишущего об условном мейнстриме. Если он попытается вынести хоть какое-нибудь суждение о фантастике, претендующее на компетентность. Фантастика как жанр оказывается в гетто, куда её загоняют предрассудки высоколобых критиков и защитные инстинкты самих фантастов. С другими жанрами происходит всё то же самое, но там конфликта высокого и низкого восприятия не наблюдается. Авторам детективов и романтической прозы просто не за что воевать. А фантастам, как провозвестникам будущего, приходится свою версию этого самого будущего отстаивать, а в каких-то случаях отстаивают и саму попытку заглянуть в будущее. Ведь разочарованный житель 2019 года предпочитает антиутопии утопиям. А новости из наших лент соцсетей только поддерживают пессимистический настрой. Если мы утверждаем, что разделение на низкое и высокое не существует, то подобные дискуссии вызывают у нас столько недоумения. Вот только правомерно ли это деление? Но ведь большие романы всегда отличает изысканный стиль, высокое качество прозы, цельность замысла. Воскликнет здесь консервативный читатель. На что в ответ я молча разверну список книг авторов большой прозы, где мой уважаемый незримый собеседник увидит драму с элементами детектива, историческую прозу с перемещениями во времени, историческую прозу с элементами фэнтези и антиутопии и настоящий магический реализм. в котором древнегреческая мифология тесно сплетается с реалиями обычного российского города нулевых. Авторы большой прозы пишут фантастику и ужасы, а фантасты пишут популярный нон-фикшн. Происходит полное смешение жанров и разрыв границ литературы, так что у уверовавшего в границы между высоким и низким, при взгляде на шорт-листы главных литературных премий, может случиться лёгкое помешательство. Но его ждёт ещё большее изумление, когда я скажу, что смешение жанров и переплетение высокого с низким существовало всегда. Нет необходимости прослеживать всю историю жанровых смешений от средневековых мистерий до фантастического Гаргантюа и Пантагрюэля Рабле и фэнтезийного сна в летнюю ночь Шекспира. Так что перенесёмся сразу в 1764 год, когда Хоррис Уолпол публикует первый готический роман «Замок Атранта». Смешение жанров встречает нас уже во вступительной статье, в которой автор пишет: В этом произведении была сделана попытка соединить черты средневекового и современного романов. В средневековом романе всё было фантастичным и неправдоподобным. Современный же роман всегда имеет своей целью верное воспроизведение природы, и в некоторых случаях оно действительно было достигнуто. В вымысле нет недостатка и ныне. Однако богатые возможности воображения теперь строго ограничены рамками обыденной жизни. Но если в новом романе природа сковала фантазию, она лишь взяла реванш за то, что её полностью пренебрегали в старинных романах. Перевод Шора. Итак, автор задавался целью соединить в романе миметическое повествование с диегетическим, то есть и сюжетные события показать, как они есть, и насытить рассказ художественной образностью. В результате герои романа вовлекаются в драматический конфликт, который сопровождают сверхъестественные события. Тут важно и то, что главным героем замка является некий Манфред Атрантский, прототипом которого стал реально существовавший король Сицилии XIII века. Таким образом, в сплетённом из разных художественных традиций замке Атранта рождаются два новых жанра — исторический и готический романы. И два этих отпуска XVIII века долго будут находиться в нерушимой взаимосвязи. Можно сказать, что замок Атранта положил начало и жанру комедии ситуаций, ведь молодой принц в самом начале погибает от того, что на него неизвестно откуда подают гигантский рыцарский шлем. Сцена достойная фильма Чарли Чаплина или мультфильма Looney Tunes. Достаточно вспомнить, как в романах классика исторического романа Генрика Сенкевича в роли второстепенных героев появляются Вурдалаки и Нежичи. «Гости из готики». Готический модус характерен и для исторических романов Вальтера Скотта, а действие произведений певцов романтизма Гёте и Кольриджа часто разворачивается в Средневековье. Для русской литературы этого периода жанровое смешение не просто характерно, всё ещё серьёзнее. Русская литература из этого смешения родилась. Юрий Тынянов пишет, Вся революционная суть Пушкинской поэмы Руслана и Людмилы была в том, что это была не поэма, тоже из кавказским пленником. Претендентом на место героической поэмы оказывалась лёгкая сказка XVIII века, однако за эту свою лёгкость не извиняющаяся. Критика почувствовала, что это какой-то выпот из системы. На самом деле, это смещение системы. Смещение литературы в результате смешения жанров вообще ключевое определение для Тинянова. Его поддерживает Лотман. При таком соотношении жанров, их постоянные переклички и взаимном вторжении, образовавшем как бы единый многоголосый оркестр, в принципе отменялся и иерархический подход к жанрам. Ценность того или иного жанра определялась его художественной выразительностью в рамках данного замысла, а не местом в абстрактной иерархии. Перенесение норм одного жанра в пределы другого оказалось важным революционизирующим средством пушкинского стиля и источником его динамики. Отсюда поражавшее современников ощущение новизны и необычности пушкинского стиля. Итак, Пушкин переформулировал литературу как систему за счёт того, что отбросил привычные представления об иерархии и играл на смешении жанров и стилевых регистров. Разумеется, не стоит считать, что на Пушкине эксперименты в литературе закончились. Поэма Лермонтова «Валерик» представляет собой переплетение элементов эпистолярного романа, эпоса и репортажа. На смешении построены и творчество Гоголя. Петербургские повести соединяют элементы готической поэтики и характерное для позднего романтизма внимание к быту и нравам людей. Смешав жанровые элементы, Гоголь положил начало русскому реализму. Всю историю русской литературы XIX века можно представить как большую реку, в которую вливаются новые жанровые притоки, чтобы, входя в единый культурный поток, создавались произведения вне иерархических скоб. Рождение газет и массовой печати привело к появлению бульварных романов, в которых действовала намного более простая сюжетная и стилевая машинерия по сравнению с высокой литературной традицией. В России популярность приобрели лубки Аванкия Каяне, в Великобритании лубочная сатира на современные сюжеты. Уже в викторианскую эпоху грошовые романы, насыщенные сценами ужаса, сексуальных perversion и опасных приключений, приобретают особую популярность у низов. После тяжёлого дня работы на фабриках солдаты, матросы, ткачихи, прачки, кухарки читали насыщенные ужасами и юмором истории, напечатанные на дешёвой бумаге. Как замечал философ Алексис де Токвель, низы не индифферентны к культуре, наукам и литературе, они лишь разрабатывают их на свой манер. Кажется, именно из восприятия бульварных романов как романов для низов растут предрассудки по отношению к массовой культуре. Тем забавнее, что бульварным чтивом, как источником новых идей и элементов повествования, пользуются два крупнейших писателя эпохи, Чарльз Дикенс и Фёдор Достоевский в романах которого элементы авантюрных произведений в духе Жана Сию сплетаются с элементами проповедей, житий святых и детективов. В это же время начинаются эксперименты с пространством текста. Книга должна быть больше самой книги, книга должна вместить все книги. По мнению Мишеля Фуко, первой такой книгой должно было стать Искушение святого Антония Гюстава Флобера. Недописанный роман Мистерия, отдельными частями издававшийся в 1856-57 годах. Структура книги матрёшечная. Укрываясь от уже софночи, Антоний зажигает факел и открывает книгу, откуда в свою очередь на него, а значит и на читателя Флабера, выливается целый поток ярких образов: пиршество, дворец, сладострастная царица и ученик Элэрион. Илирион в свою очередь открывает иллюзорное пространство, откуда появляются еретики, боги и разные формы жизни. Однако и здесь текст не прекращает плодить сущности. Еретики рассказывают о своих обрядах, боги повествуют о временах былого могущества и так далее. Фантастические герои сосуществуют с историческими И всё повествование разворачивается в своеобразный марионеточный театр, где самые страшные образы выныривают из глубины повествования на передний план. Фуко отмечал, что мотивы из искушения появляются почти во всех крупных произведениях Флобера. Таким образом, жанровые иерархии оказываются неактуальными для литературы XIX века. Всё несколько меняется с появлением фантастики. Несмотря на то, что крупнейшие писатели вроде Толстого и Достоевского также экспериментировали с фантастикой, фантастический элемент ещё довольно долго, вплоть до наших дней, будет восприниматься как маркер низкой литературы, на которую серьёзному читателю не стоит обращать внимания. Уже Жюль Верн жаловался на то, что его тексты о техническом прогрессе и космических приключениях не воспринимаются серьёзно. Не в последнюю очередь этому способствовали сами фантасты. Визионер и блестящий писатель Герберт Уэллс решительно отказал фантастике в способности предсказывать будущее. У меня в конце концов нет хрустального шара. Даже в советской России, где произведения футуризма грезили будущим и фантастика была на подъёме, писателям-фантастам в итоге указали на дверь, за которой часто оказывался припарковано чёрный воронок. В опале оказались Крыжежановский и Платонов, а быреуты Беляеву и Алексею Толстому предлагают искать новый жанр, фантастический элемент активно изгоняется из литературы. Советский человек должен узнавать о том, как живут и трудятся советские люди, а мечты о будущем коммунизме должны оставаться максимально не конкретными, чтобы не нароком не разойтись с генеральной линией партии. И так и в западной европейской, и в русской литературной традиции фантастика оказалась в жанровом гетто. несерьёзной литературой считались и детектив, и романтическая проза. Тем временем эксперименты продолжались. В опавших листьях Разанова Максимы в стиле Ларош Фуко смешиваются с традиционным мемуарным нарративом. Смешение литературных стилей отличает повесть Андрея Белого Петербург, фантастичный по своей сути повести Кафки. А Джеймс Джойс создаёт поминки по Финнигану, которые можно назвать буквально памятником жанровому смешению, потому что их невозможно отнести к какому-либо жанру в принципе, как и искушение святого Антония Флабера много раньше. Особняком в нашем кросс-жанровом списке стоит синтез фантастики и сатиры. На Западе примером становится «Война с саламандрами» Карла Чапика, пародия на современную политику, а в России — «Мастер и Маргарита». Сатирический очерк о нравах Москвы 1920-х становится повествованием о судьбе художника, о его отношениях с властью и о любви, которая его спасает. В повествование вплетается фантастический сюжет с визитом Сатаны в Москву. И в качестве ещё одного сюжетного пласта возникает евангельская история Иешуа из романа Мастера. Фантастика, евангельские мотивы тесно сплетаются с любовной линией. И жанровый синтез порождает один из крупнейших русских романов XX века. Воплощением жанрового синтеза стала литература Латинской Америки. Реальность накладывается на древние мифы, сливается с ними. Современность и миф переплетаются в слиянные миры магического реализма. Америка это единственный континент, где человек XX столетия может оказаться среди людей, живущих в самых различных эпохах, вплоть до эпохи неолита. и эти люди тоже будут его современники», — писал Олехо Карпинтьер. В 1940-е начался золотой век так называемой философской фантастики — speculative fiction, фантастики о вымышленных мирах, в которой научной стороне сюжета уделяется меньшее внимание, чем в научной фантастике. И хотя теоретически оба понятия разработаны ещё не были, на практике уже начались эксперименты по их слиянию, С 1939 по 1945 год писатель и богослов автор хроник Нарнии Клайв Льюис издаёт космическую трилогию, цикл романов, в которых в космическую фантастику в духе Уэллса и Жюля Верна вплетаются фантазийные элементы с тем, чтобы в последней части мерзейшая мощь, научная и христианско-мифологическая картины мира сплелись в единую авторскую концепцию бытия. Фантастика вообще оказывается отличным полигоном для жанрового смешения, поскольку главный её элемент фантастическое допущение вида "а что если?" позволяет писателю наиболее свободно распоряжаться другими элементами сюжета. В 1950-е выходит цикл детективно-фантастических романов Айзека Азимова "Детектив Elijah Bailey" и "Робот Daniel Oliva". Роман Энтони Берджесса "Заводное апельсин" 1962 года. оказывается одновременно антиутопией, социальной драмой и фантастикой с элементами триллера. Поводом к написанию книги стала травма. Первую жену Берджиса Луэллу Джонс изнасиловали и избили четверо дезертиров из американской армии, после чего беременная Луэлла потеряла ребёнка и впала в тяжёлую депрессию, из которой так и не выбралась. Попытка осмыслить травму в принципе рождает кросс-жанровые произведения. поскольку травма сама по себе сложное явление нашей психики. Буйня номер пять в Эннегута основана на реальных событиях. Писатель попал в плен к немцам в 1944 году во время орденского наступления вермахта и был направлен на работы в Дрезден, где он и стал свидетелем уничтожения города союзной авиацией. Ужасы войны и потери товарищей готовят героя романа Билли Пилигрима к встрече с инопланетной расой тральфомодорцев. существ наблюдающих все события одновременно. Метафора приходит на помощь травмированному сознанию, и всё это задолго до того, как американские психиатры разработают понятие посттравматического синдрома и методы его лечения. Главное оружие фантастики метафора, помогает задавать вопросы, на которые так называемая внежанровая литература оказалась неспособна. Левая рука тмы Урсулы Ле Гуин 1969 года. Важное высказывание о проблемах гендерного равенства, религиозного фанатизма, общечеловеческой коммуникации. В жанровом смысле оно представляет собой хитросплетение фантастики, фэнтези и мотивов притчи. Лэгуин не единственный фантаст, прибегающий к кросс-жанру. Мечтают ли андроиды об электроовцах? Филиппа Дик, 1968 года. Смесь фантастики и детектива. Противостояние Стивен Кинга, 1978 года. оказывается одновременно антиутопической эпопеей и романом ужаса, который по величине замысла часто сравнивают ни много ни мало с «Войной и миром» и «Властелином колец». Постмодернизм окончательно покончил с жанровыми границами. На практике это означало обособление жанровой прозы от прозы экспериментальной. Однако вскоре они снова сблизились, и на сей раз не только на поле фантастики. Если роман Итало Кальвино "Если однажды зимней ночью путник" 1979 года сочетает традиции магического реализма с литературной игрой, то "Имя розы" Умберто Эко 1980 года переосмысляет жанр детектива, создаёт произведение массовой литературы на основе постмодернистского принципа двойного кодирования. Наличие разных уровней прочтения моделирует ситуацию, когда один и тот же текст может по-разному восприниматься читателем. Например, как детектив или приключенческий роман, или как произведение, поднимающее актуальные вопросы современности. Имя розы можно читать как детектив, как исторический роман или как драму о том, как человек зависит от знаковой системы, в которую он погружён. Хазарский словарь Милорада Павича 1984 года окончательно ликвидирует границу между литературой и игрой. знаковый признак постмодернизма. Двойное кодирование как метод хорошо освоил Владимир Сорокин, ужин провинциальной дворянской семьи конца XIX века в рассказе «Настя», превращается в ритуал в духе каннибальских метафизик, а в загородный дом олигарха в заносе под видом ОМОН вторгается нечисть. В 1990-е между жанровым синтезом и постмодернизмом снова появляется граница. Читателю в постмодернистских произведениях недостаёт искренности. Литература синтеза оказывается более отзывчивой к читателю за счёт наличия выстроенной сюжетной линии, вплетённой в правдоподобный вымышленный мир, который становится глубже за счёт масштабных жанровых заимствований. С этой точки зрения иконической является Бесконечная шутка Дэвида Фостера Уоллеса. В сущности своей антиутопия и постмодернистский роман, главной целью которого становится дать голос Всем его персонажам. От литературных игр фокус смещается на героя, который путешествует между жанрами. В каком-то смысле это тема комедийно-фантастического романа Дугласа Адамса Автостопом по галактике. Цикл Стивена Кинга Тёмная башня, первая книга издана в 1982 году, последняя в 2004, становится образчиком смешения жанров, поскольку вбирает в себя и фэнтези, и традиционный для Кинга роман ужасов, и вестерн. В 1999 году выходит культовый роман Кацуно Таками Королевская битва. Антиутопия здесь сочетается с приключенческим романом, романом взросления и даже с ужасами. Школьников в антиутопическом мире будущего заставляют сражаться друг с другом на масштабной кровавой арене. Русская литература 1990-х также возникает из жанрового переплетения. Фантастика и философия синтезируются в произведениях Виктора Пелевина и Владимира Сорокина. В романе Марии Елиферовой 2007 года Смерть автора филологический роман смешивается с вампирской прозой. Тему вампиров обыгрывает и деревенский роман Олега Дивова Ночной смотрящий. Синтез жанра как метод освоил и успешно применяет Алексей Иванов. Фэнтези и исторический роман сочетаются в Сердце Пармы 2003 года, В лете исчисление от Иоанна 2009 года и в Псоглавцах 2011 года. На рубеже 1990-х и 2000-х популярным становится направление New Weird. Ключевые представители которого, Чайном Йевиль и Джеф Вандермейер, выступили решительно против жанровых границ, призвав сочетать в литературных произведениях элементы разных жанров, обозначая ключевым мотивом новых странных, мотив сверхъестественного чувства, мотив того, что под зыбкой материальной реальностью скрывается реальность метафизическая. Из русских писателей к новым странным относят Марию Галину и Эдуарда Веркина. Синтез жанров уничтожает границы между высоким и низким, топчет маркетологические межи, которые прокладывают издательства и книжные магазины. По меткому выражению Нила Геймана, автора романа Американские боги, в котором типичный дорожный роман смешивается с фантастикой и фэнтези, Кадзо Исигура, попытавшийся экспериментировать с постмодернизмом в "Безутешных" 1995 года, вступил на арену жанрового смешения с фантастическим романом "Не отпускай меня" 2005 года и "Погребённым великанам" 2015 года. Особняком стоят романы мэшап, популярные в начале 2010-х в Европе и на российском рынке. «Мэшап» — это роман, в котором в качестве основы используется известное классическое произведение и к нему примешивается знаковый образ из москульта. К «Мэшапу» относятся «Гордость и предубеждение» и «Зомби» сета Грэма Смита 2009 года, Тимура и его команды и «Вампиры» Татьяны Королёвой 2011 года и «Андроид Каренина» Бена Уинтерса 2010 года издания. Исследователи отмечают — Маша Проманы, во-первых, позволяет широкой публике ознакомиться с классическими произведениями, а во-вторых, обнаруживает заложенный в самом произведении потенциал. Так появление зомби в мире романов Остин можно трактовать как реализацию подавленных злобы и боли, которые у самой Остин сублимируются в обмене любезностями. К 2019 году литература подбирается в условиях, когда жанровые границы максимально разъяты. Петров в гриппе и вокруг него Алексея Сальникова сочетает реалистический сюжет с триллером и мифологическими мотивами. Табор Алексея Иванова оказывается одновременно фантазийным и историческим эпосом. В романе Алексея Поляринова центр тяжести реалистическое повествование перерастает в антиутопию и сатиру. В Советском Союзе не было Адирола Ольги Брейнингер сочетает фантастический элемент с реалистическим нарративом. Слияние переходит границы литературы и захватывает другие жанры. Раунд Анны Немзер использует журналистские приёмы для ведения повествования, такие как репортаж и интервью. Разрушение жанровой иерархии, как мы помним, именно на этом основании когда-то строилась русская литература XIX века, гибкая, стройная литературная система, свободная от условностей, стала основой для будущей эволюции. Нечто подобное происходит и в нашу эпоху. Знаковые романы последних лет часто оказываются образцами жанрового синтеза. Современный писатель не мыслит с жанрами. Он мыслит с замыслом и сюжетом, а уже потом использует те жанровые элементы, которые ему необходимы. Современный писатель не мыслит с шаблонами. Он разрушает их, чтобы создать нечто новое. Инструкция. Итак, что же нужно делать, чтобы жанровый микс удался и не превратился в нечитабельную макулатуру? Иначе говоря, как экспериментировать правильно? Первое выбрать основной жанр произведения. Чаще всего в романных синтезах можно определить один элемент, по которому определяется ведущий векторный жанр. При наличии фантастического элемента ведущим жанром оказывается фантастика. При наличии загадки детектив. Если же речь идёт об взаимоотношениях двух возлюбленных, то ведущим жанром окажется любовный роман. К примеру, Сумерки любовный роман с элементами фэнтези. Историю можно считать законченной только ответив на главный вопрос: останутся ли вместе Белла и Эдвард? В синтетическом романе главным остаётся жанрообразующий вопрос. Второе. Жанров не может быть намешано много. Жанровые элементы следует добавлять так, чтобы они не мешали ключевому сюжетно-образующему элементу, иначе мы рискуем потерять читателя. Обычно ключевых жанров в произведении 2. Это могут быть научная фантастика и детектив, либо детектив и любовный роман, либо распространённый ныне вариант детектив и триллер. Третье. Второстепенная линия может облегчить задачу в построении сюжета произведения. Чтобы середина романа не просела, не вышла затянутой и скучной, её либо насыщают событиями, либо вводят второстепенные сюжетные линии. И здесь в дело вступают элементы из других жанров. К примеру, сыщик может влюбиться, либо это может произойти с одним из второстепенных героев. Тогда детектив смешается с романтическим произведением. Однако в идеале эта линия будет связана с основной разгадыванием загадки. Четвёртое. Главное не увлекаться жанровыми формулами, а переосмыслять их, держа в центре внимания сюжет. Что если главная героиня может стать колдуньей, которая способна быть вместилищем духов и призраков? Но из жертвы превратиться в героиню, которая противостоит колдовскому клану на фоне большого исторического полотна. Именно так выглядит девочка с медвежьим сердцем Фрэнсис Хардинг, один из шедевров young adult прозы последних лет. Упражнение. Первое. Выберите два жанра из следующего списка: детектив, триллер, научная фантастика, комедия, драма, ужасы и мистика. Напишите короткий 4-5 тысяч знаков эссе на тему Таланты бездарность, Деньги моего друга, Зачем соседу понадобился мой телефон, Философия кота или Биография несуществующего писателя. Второе. Напишите одно-два предложения в духе космической оперы. Это будет начало вашего рассказа. Затем напишите одно-два предложения, которые стали бы идеальной концовкой романтической комедии. А теперь Напишите абзац с середины истории. Получилась ли связанная история? Третье. Попробуйте написать уже известную историю с точки зрения разных героев. Как выглядела бы красная шапочка с точки зрения волка, а колобок с точки зрения лисы, а золушка с точки зрения тыквы? Четвёртое. Напишите историю о червяке, живущем в яблоке, в стиле ветхозаветной притчи или в стиле Гомера. Пятое. Зайдите в Википедию и откройте несколько статей по ссылке Случайная статья. Пусть это будут 5 случайных статей. Попробуйте придумать историю на основе заголовков этих статей или частей их содержимого. Список рекомендованной литературы. Первое. Мэггин Нельсон Аргонавты. Второе. Алексей Иванов. Тобол. Дилогия. Третье. Дэн Симмонс Террор. 4. Сюзанна Кларк, Джонатан Стрэндж и мистер Норрелл. 5. Мариам Петросян. Дом, в котором. 6. Дэвид Митчл, Облачный атлас. 7. Владимир Набоков. Ада. 8. Павел Майка. Мир миров. 9. Виктор Мартинович. Ночь. 10. Рязана Гарестани. Циклонопедия с участием анонимными материалами. 11. Евгений Водолазкин. Лавр. 12 Алексей Поляринов Центр тяжести. 13 Владимир Сорокин Белый квадрат. Рассказы. 14 Кадзио Исигуро Погребённый великан.